Марианна. Я одолела лестницу, потом водные процедуры в душе, потом снова лестницу поднялась наверху, оделась и опять спустилась уже более уверенно. В кухню я вошла, когда Кейр мыл посуду. Он перестал оттирать железной мочалкой сковородку и задумчиво поинтересовался: "Ты всегда носишь черную одежду? Нет, иногда и белую, так удобнее." Черные и белые всегда хорошо сочетаются. Это важно? Я вообще не обращаю внимания на подобные мелочи. Меня смутил его вопрос, я не знала, что ответить, и спросила, а ты в чем сейчас? Джинсы, водолазка, флисовая куртка, цвета. Водолазка темно-коричневая, контрабас, а куртка зелено-голубая арфа Зелено-голубая, как твои глаза? Нет, глаза разных цветов, один голубой, другой зеленый. Хотела бы я их увидеть. Мерцающие звезды, мои глаза. Что-нибудь еще? Снег. Я услышала бульканье воды, спускаемой из раковины. Потом Кир взял меня за руку. Идем. Кейр провел ее к черному ходу, распахнул дверь. Мариану окатила холодной волной, влажный воздух обволок ее, будто открыли холодильник. Кейр захлопнул за ними дверь. Мариана задрожала от резкого перепада температуры, обхватив себя за плечи, чтобы согреться, спросила. «Расскажи, что ты видишь». «Снег. А еще?» «Много снега. Он блестит от солнечных лучей». «На что это похоже?» «На что-то слепящее. Глазам почти больно от такого сверкания». «А если бы это был звук?» «Звук? Черт, это невозможно передать». «Пожалуйста, Кейр, у тебя так изумительно получается, ты сам знаешь. Порадуй меня». «Если бы это было звуком». Он пригляделся к заснеженному ландшафту. «Да, да, ты помнишь струнные в начале увертюры к летучему голландцу?» «Опера Рихарда Вагнера. Первые несколько аккордов. О, да, они словно пронзают тебя. Вот и снег такой же». «Спасибо». Она с улыбкой повернулась лицом к сияющему снегу, как будто теперь точно знала, как он выглядит.